Квозь приоткрытое окно опять доносилось треклятые кукаряку. -ку. Не открывая глаз, я нашарил на стуле у кровати свои штаны, торопливо ощупал карманы с тайной надеждой обнаружить в одном табельный пистолет. Он не доживет до того дня, когда вылупившиеся цыплята скажут ему «Здравствуй, папа!» Увы, чудо не произошло. Горластый скотина умерла. прорала по будку ещё раз, спрыгнула с тына и величественно прошествовала во двор. Я со стоном сел, и опустил ноги в тёплые тапочки. Моя форма, как положено, висела на стуле. Брюки тлёхонькие, выстерыны и отутюжены. К таким бытовым чудесам я давно привык. Сама Ига этого не делала, у неё какой-то договор с домовым насчёт подобной работёнки. А вот то, что на ноге не было и следа вчерашнего ушиба, несомненная заслуга моей домхозяйки. Видимо, когда я отключился, она, не взирая на собственные страдания, занялась моей раной. А может, не сама, может, кота ко мне направила, он у неё на все руки мастер. Или на все лапы. Или не на все, а на две передние. Тфу, что за чушь лезет в голову? Я встал, наклонил рукомойник, поплескал в лицо водичкой. Вроде полегчало. Всё, пора за дела. Одевшись, я толкнул дверь. Заперто. Не понял юмора, толкнул посильнее. За дверью что-то мягко бухнулось о пол. Потом моим глазам предстал заспанный стрелец. Видимо, во сне он подпирал дверь спиной, а «Доброго утречка, батюшка сыскной воевода!» «Ты что здесь делаешь?» «Вас от лиходеев сторожу, как Фома Силыч приказывали!» «Еремеев, что ли?» — раздраженно буркнул я. «А почему спишь на посту?» «Виноват, ваше благородие! Ненароком!» «И не заметил как, но всю ноченьку Аки Филин бдил!» «Ладно, свободен. Возвращайся к начальству и доложи, что все нормально». — Да, встретишь Еремеева, передай ему, чтобы он порядки свои в отделении не устраивал. Я не младенец, нечего ко мне нянек приставлять. Парень поклонился, забрал стоящую у лестницы бердыш и убежал. Я медленно спустился вниз. Голова гудит. На Фому неизвестно зачем собак спустил. Он же как лучше хотел. Все наперекосяк. Еги в горнице не было. Стол пустой. Выглянув в сени, я убедился, что Имить как куда-то слинял с утра пораньше. Всё против меня. Полез в печку, хотел достать углей разогреть самовар, но зацепился штаниной за ухват. Сначала упал он, больно стукнув меня по пальцам руки, а потом заслонка, которую я естественно выронил. Грохоту я тихо взвыл. И в полном отчаянии опустился на скамью. Никитушка, сокол ты наш ясный, да что ж это с тобой деется? Баба-яга не слышными шагами просеменила из своей половины и обняла меня, утешая, как ребёнка. Я уткнулся носом в её цветастую душегрейку, и мне стало так легко, так тепло, как бывает только в раннем детстве в руках у бабушки. «Здорово, бабуленька!» — донеслось и сильней. «А я вот с утра на рынок сбегал, яблочков спелых Никите Ивановичу принес». «Да не ори ты, не слух, а ли не видишь, до чего враги нашего воеводу-батюшку довели? Избатался совсем человек, на себя не похож. А ты рад с позаранку горло драть?» «Прощение просим!» — Митька на цыпочках подошел к нам. В скорбной позе стал рядом. — Никита Иванович, уж вы не переживайте, не берите близко к сердцу. Одолеем мы их супостатов. Вы мне только пальцем ткните, который обидел, а уж я из него всю борзоту-то на раз повышибаю. — В самом деле занялся бы ты этим, Митенька. Участковый наш человек хрупкий, умственной работой перегруженный, где ему за всем уследить? Я так думаю, пусть он нончи дома отсидится, а ты сам милицейскую службу справь, проверь, где чего за порядком присмотри, чтоб знал народ. Мы на посту, а там вечерком и доложишься. Род стараться, не вери такому счастью тихо проскулил мой напарник. Да я за такое служебное доверие стоп! Сбавь обороты, герой. Я собрался и вырвался из добрых бабкиных рук. Не храните меня раньше времени. Да и в санатории для инвалидов записываться рановато. Давайте-ка завтракать. Ну и по ходу посоветуемся о наших делах. Митька разочарованно сник. В его жалобном взоре ещё отсвечивало выждёленные какарды. Еган наоборот Ох, а я бросилась к печке доставать горшок с гречневой кашей, топленой молоко и пироги с грибами. Я только сейчас обратил внимание, что длинный нос нашей старушки был забинтован тряпочкой и украшался маленьким бантиком сбоку. Видимо, ее ранения были не в пример серьезней моих. Несмотря на возможный комизм ситуации, смеха это не вызывало, даже наоборот. Здоровое раздражение и желание всерьёз разобраться с негодяями, так издевающимися над заслуженной пенсионеркой. Митьку с пирогами и миской каши отправили в сени. Сколько я не боролся с этой старорежимной дискриминацией, яга была неумолима. Конечно, основной темой разговора за столом являлся вчерашний взрыв. Ты как хошь участковый? А только это немцы твои нас подорвали. Нет и моего доверия, не было и нет. Вот погоди, не спорь. Посол этот Кнут Плёдкович, Гамсунович, поправил я. А мне знаешь ли без разницы, взвелась бабка. Что ж он немчура поганого мне нос портить будет, а я молчи. «Да я ему, он у меня! Я аж до самого царя дойду, чтобы засвидетельствовать!» Это все эмоции, к тому же абсолютно неподтвержденные реальными фактами. С чего вы вообще взяли, что шпиц Рутенберг имеет к этому отношение? «Так ты и сам посуди. Чьи охраннички на твою светлость покушались? Его. Кто нас с пойлом горьким, с запахом дурманным поил?» Он! Кто тебя в кабинете задержал, пока его подручные покушение готовили? Опять он! А кому всё это было выгодно? Ему уже, Басурманину. Глупсти. Я твёрдо отмёл все возможные инсинуации. Посол слишком дорожит своим местом и безропотно сдал двух телохранителей при малейшем намёке на его личное участие в нападении на работников милиции. У гошэлун на кофе, между прочим, очень хорошего качества. Если не нравится, не пейте. И в кабинете он меня не задерживал. Это моя бредовая идея посоветоваться с иностранцем насчёт прогрессивных реформ в стране. Он за это время никуда не отлучался, никому никаких приказов не отдавал. Мы всё время были с глазу на глаз. А кто ж тогда знал, что мы с Ловоди домой пойдём? А куда мы могли пойти на ночь глядя в ресторан или библиотеку? Баба Яга некоторое время сосредоточенно молчала, выстраивая в уме новую версию обвинения, но ничего не придумав, сдалась. Ничего не могу с собой поделать. А только чую, не русские это люди и под нами мостик разнесли. Наш злодей он векак Ножик под ребро запустить, кистенем из-за угла ошарашить, удавку на шею набросить, а то и попросту оглоблей вдоль хребта ломануть. Всегда, пожалуйста. Но что б такое? — А если шамаханы? — предположил я. — Навряд ли. Уж они-то так сильно по загривку схлопотали, что теперь не скоро к нам нос сунут. Чтобы взрыв устроить, здесь ведь и точность, и расчёты, и знания нужны. Немецкий склад ума. Вот как это обзывается. Без них не хрестит тут не обошлось. Хорошо, не будем сбрасывать пасла со счетов. Оставим как рабочую версию. Тогда дело о пропаже чёрной ткани придётся задвинуть в дальний ящик. Есть более неотложные задачи. «Наша безопасность, например?» «Царя оповестить надо бна!» «Надо, но не хочется». «Вы ведь его знаете. Начнет кулаками махать всех немцев в тюрьму, посла на каторгу, охранников на дыбу, там покаются». «Я тут бьюсь, бьюсь над установлением в городе хоть какой-то законности, и все коту под хвост. В условиях диктатуры милиция работать не может». Мы просто выродимся в очередной фискально-карательный орган. Ох, Никичка, вздохнула Ига. Не лезь бы ты в политику. Себе дороже. Служил бы помаленьку и всё. Не могу. Душа болит. Мы помолчали. По большому счёту она права. Каждому надо заниматься своим делом. А нести прогресс в древнюю сказочную Русь совершенно бесперспективно. Да и небезопасно. Значит, на сегодня план действий таков. Митька, я, я... ам выжидательно донеслось из синей. Давай завтракай поскорее, поработаешь курьером. Я составлю докладную для царя, передашь лично в руки. Потом сгоняешь в торговый квартал, найдёшь «Погребальную контору Шмулинсона и пригласишь его ко мне в отделение. Повестку я выпишу». «Именно пригласишь. Вежливо, с поклонами. А узнаю, что опять угрожал за неявку смертью безвременной и гиеной огненной. Накажу». «Ум-м-м!» — наконец проживал наш старательный товарищ и обиженно буркнул. «Да разве ж я совсем без понятия? Я аж по злобе и мухе не обижу». «Угу. А кто плотника Лепехина в короб с опилками по самую шею засунул?» «Ау! А вы как узнали?» «На то я и участковый». «Доложили уже». Поморщившись, я достал из планшетки лист бумаги. «Вот его заявление. Полностью признает себя виновным в том, что в пьяном виде обозначал цвет милицейского мундира как мышиный». За такую дерзость и был опущен в опилки со стружками младшим сотрудником отделения. Вину свою осознал, прощение смиренно просит и чтоб Христо ради голову ему за эту провинность не рубили. Твоя работа моя, гордо выпителся метяй. Опущайте теперь милицию уважает. Подведёшь ты своими угрозами нас всех под монастырь. Ладно. Задание понял. Как не понять, исполню в точности. Не исвольте сомневаться. Разрешите выполнять. Погоди. Сейчас докладную напишу. Когда Митька умчался по делам, мы с Егой тоже начали собираться. Во-первых, стоило осмотреть место вчерашнего теракта. Возможно, колдовские способности бабки укажут истинный след. Во-вторых, вернуться и допросить охранников посла они наверняка только косят под незнание языка но при правильном допросе непременно расколются и в-третьих вечером провести разъяснительную беседу с гражданином Шмулинсоном Абрамом Моисеевичем в смысле чтобы он разъяснил мне кое-какие непонятные моменты вроде бы всё Еремеев догадался поставить на охрану место преступления двух стрельцов. Они спроваживали любопытных и шугали соседских ребятишек, чтобы не затоптали следы. Беглый осмотр подтвердил мои худшие подозрения. Никаких улик. Подобрав пару обгорелых щепок, я не обнаружил характерного запаха пороха. Что ж тогда так рвануло? Динамит, бертолетовая соль. Пероксилин, нитроглицериновая смесь, пластиковая или водородная бомба? Бамаегаш наряла по канаве едва ли не на четвреньках, подбирая совершенно непонятные для меня камушки, листики, угольки. Когда она вылезла из-под единственно уцелевшего бревна, даже белая повязка на её носу была перемазана сажей. Пошли в дом у чистковой, там переговорим. После умывания, задумчивая бабка опустилась на скамью, наморщила лоб и долгое время молча о чём-то размышляла, передвигая по столу собранный в канаве мусор. Я приготовил бумагу и карандаш, а потом сидел тише мыши, ожидая, пока она настроится. Значит, вот как всё оно было. Злодей нам всем верную смерть приготовили. Уж как они прознали, когда мы через мостик пойдём, про то мне неведомо. А только сунули под него котёл чугунный, мало не в три ведра. Под котёл тот разрыв траву положили, целый пук. Бегун травой на 10 шагов дорожку выстелили и в начале стёпкин огонёк поставили. Ну а что потом было, про то ты не хуже моего ведаешь. Минуточку, запротестовал я. Может, вам действительно всё понятно, но я из всей этой ботаники ничего так и не объяснил. По вашему выходит, что нас пытались подорвать какими-то лютиками ромашками. Ты и думай, что говоришь-то? Лига даже покраснела от незаслуженной обиды. Не знаю, уж так уж молчи. Нет, молчать я не буду. А вот вы объясните мне всё популярно, так чтобы я и сам понял, и к делу подшил серьёзный документ, а не обгорел и гербарий. Пожалуйста. Пожало губки бабка. Чему вы столько в милиции учат? Слушай, значит, про разрыв траву у нас даже дети малые знают. Растёт она в лесу, а той травы сразу не отличная. Листы крестиком, цветочки красненькие. А вот только брось ее в воду, все травинки по течению плывут. Она одна против. Тут ее в руки бери да храни до поры. Потому как, ежели разрыв траву на замок, на засов, а ли еще на что железное положить, она тот предмет на куски порвет. А котел вроде был чугунный. Напомнил я: и чего он порвёт? От него даже куски ещё мельче посыплются. От того трава эта, в раме разными пущи золото ценится. Добыть её нелегко, а польза великая. Так, про воров я записал. А каким образом это биологическое оружие активизируется? Чего? винават. Ну в смысле, как добиваются того, чтобы она сработала. Кидают травку на замок и прячутся куда подальше, чтобы взрывом не зацепило. На то бегун трава на дне канавы и положена была. Помнишь, Мить к тебе ещё на огонёк указал. Так вот, этот цветок был махонький. Стёбкой ганьком кличут. Он сам на одном месте не цветёт, всё по другим травам шастает, словно искорка огненная перебегает. А еже ль им в человеческий след ткнуть, тот цветок того человека за всегда сам отоищет. Вот враги наши чего и удумали? котёл под мостом уложили, разрыв травы под него бросили, да настёпкин огонёк и заговорили. А где они митькин след взяли? Э, да, вон где. да он своими лаптями такие следы у забора да оставлял. Люб дорого поглядеть. Злодеем только и дело, что на след этот как бы ненароком цветок уронить, да подобрать, да на бегун траву выложить. Как наш парень на мостик ступил, так Степкин огонек к нему и ринулся. Добежал до разрыв травы, она сдетонировала, Взорвала чугунный котёл, который в свою очередь и разнёс конкретный мостик, аккуратно дописал я. Абсолютная белиберда. Но пока нет научного объяснения, будем держаться этого. Вот только мне не вполне понятно, почему террористы ориентировались именно на Миткин след. Про то не ведаю, развела руками Вовега. Могла бы приврать, да не хочется. Вот разве мысль слишком у меня одна была. Так её. Гипотеза, что ежели соглядатай наш по лавкам гуляя до протряпки расспрашивал и не нароком углядел чего не следовало. Очень может быть. Но что именно? У него и спроси. Как подойти и поинтересоваться, не видел ли он часом чего-то такого, о чём мне сказать позабыл? А нас из этого чего-то Едва не подорвали. Но он в раз таковно вспоминает, мы за неделю не разгребем. Тоже верно, — согласилась Ига. А теперь давай время не тянуть по тому, как в дверь постучали. Ты ждешь кого, Никитушка? Нет, а вы? И я нет. Войдите, — хором попросили мы. В горницу торжественно вступила целая армянская делегация. Две старые толстухи с черными усами, еще молодая женщина с зареванным лицом, двое стройных юношей призывного возраста, худющий дед с трясущейся головой, трое ребятишек, мал-мала меньше, и четверо взрослых мужчин, скорее всего, слуг. «Вы по какому вопросу, граждане?» Недоуменно повернулся я. Вместо ответа они дружно бухнулись на колени и стали бить лбами о пол». Терем зашатался. «Я не преувеличиваю!» На столе, подпрыгивая, звенела посуда. «Прекратить немедленно!» — взвыл я, пока яга успешно перехватывала спрыгивающий самовар. На минуту стало тихо, но только на минуту. Едва я перевел дыхание, как вся толпа, так же дружно ударилась в слезы. Рыдали все, от мала до велика, искренне, старательно, от души. Мне пришлось орать снова и даже тупоть ногами, пока они наконец не замолчали, жалобно глядя на меня печальными, укоризненными взглядами. Что случилось? очень тихо спросил я. Отвечайте по существу, одним голосом. Если кто ещё раз заплачет, злой дядя милиционер посадит того в тюрьму. Всё поняли? Да, гражданин начальник. Горько вздохнула молодая женщина. Милости твоей пришли просить для мужа своего Кира Касянца Аронджана. Какой милости? Ну, я же его не арестовывал, никаких обвинений не предъявлял. О чём вы просите? О прощении, начальник. Ради детей, ради матери его и тёти, и дяди, ради меня, безутешной. Прости его, дорогой участковый, вели своей уважаемой бабушке с него заклятье снять. Опять не понял, какое заклятье. Я беспомощно повернулся к бабе-яге. Она смущённо завозилась и поманила меня пальцем. Никитушка, видать, слова-то те, что я ему в запале сказала, к месту пришлись. А что, хозяюшка, муженёк-то твой совсем пьяный лежит? Совсем скорбно закивала жена Киркасянца, как за стол сел, как всё выпил, так и упал, не поднимается, совсем пьяный. А глазёнки у него не окасели, а косыли, совсем окасели, пьяный лежит, никого не узнаёт, а глаза совсем косые. Ладно, помогу горю вашему. На вот пузырёчек возьми, на тряпочку капни, да мужу поднос и сунь. Не бось, протризвеет, а как очухается, скажи, чтобы впредь милиции в работе помогал, а не за столами отвлекал отдел серьёзных. Непременно. Женщина подхватила пузырёк, чмокнула бабку в щёку и, не сказав ни спасибо, ни до свидания, со всей роднёй бросилась из терема вон. Ну и дела. ворчал я: "Вы, бабушка, когда граждан заколдуете, хоть в известность меня ставьте, а то стою дурак дураком. С чего это вы решили на нём отыграться? Нам подозреваемых беречь надо. Ну уж прости, старую, не нарочно я. И как у вас это получается? Сказала слово раз и всё. В моём времени экстрасенсы какие-то пасы руками делают", рожи корчит Установки дают. Некоторые потом книги о колдовстве пишут, секретами ремесла делятся и успешно приторговывают разными крестами, звездами, браслетами. Бизнес поставили на широкую ногу. «Ну-ка, ну-ка, расскажи!» — мгновенно привстала яга, в ее глазах загорелись желтые искорки материальной заинтересованности. Добрые полчаса мы потратили на обсуждение коммерческих принципов действия всяких лонга, чумаков, джун и прочих бабнюр. Потомственные колдуны, опытные ясновидящие, могущественные маги, всезнающие гадалки, таро, исправители кармы, жрицы вуду и настоящие чукотские шаманы все разъясняли недипломированной старухе, как убедить Средний статистического человека добровольно расстаться с деньгами, да ещё и чувствовать себя после этого счастливым, здоровым и богатым. Ну хотя бы какое-то время. Заявился Митька. Никого с собой не притащил, никто за ним не гнался, так что задание, видимо, исполнил как надо. Царь докладную прочёл, ответную записку писать не стал, а на словах передал что даёт мне полную свободу действий. Но когда начну атаковать немецкую словоду пушками, то без него не начинать, ему тоже интересно. Шмулинсон божился именем святого Моисея быть к пяти часам как штык. Глупых вопросов не задавал, в панику не вдавался, сказал, что лишь возьмёт пару чистого белья, тёплые носки и мацу в дорогу. Митя уверял, что никого не запугивал, Хорошо. Возьми двух стрелцов у ворот, открой поруб, там охранники посольские ещё с ночи сидят. Забирайте обоих и ведите сюда, будем проводить перекрёстный допрос по всем правилам. Через пару минут к нам ворвался бледный стрелец: "Батюшка, с искной воеводе до беда! Спустились мы в поруб, а заключённые-то совсем окоченели". "Да? Там у нас колориферов нет", не сразу врубился я. А что с трупами делать? С какими трупами? Да я ж говорю, холодные, они совсем померли. Переглянувшись с Игоем, я схватил фуражку и следом за стрельцом бросился к полубу. Митька ждал меня внутри. Пороб представлял собой большую землянку с бревенчатой крышей, 10 ступеней вниз, ходить можно только пригнувшись. Раньше ига держала здесь припасы на зиму, а со времени открытия отделения мы использовали его как камеру предварительного заключения. Тусклый огоньк свечи позволял разглядеть две скорчившиеся на земляном полу фигуры. Неужели действительно замёрзли насмерть? Раньше такого никогда не было. Холодно здесь, да, но не настолько же. Что делать будем, Никит Иванч? Вытаскивай их во двор по одному. Сами справимся, не тяясь несходительно, пожал плечами. Силы ему бог отпустил ровно Владимирскому тяжеловозу. Когда два мертвеца были уложены у забора, баба-яга придирчиво осмотрела обоих. Впрочем, на этот раз и у меня не было ни малейшего сомнения относительно причин скоропостижной смерти. Застывшие гримасы боли И сломанные судороги тела, почерневшие языки и подсохшие пены в уголках рта явно указывали на преднамеренное отравление. Чёрт подери, я почувствовал себя обманутым и обворованным. Два преступника, двое подозреваемых, два свидетеля одновременно уже никому ничего не расскажут. Кто-то просто убрал их с шахматной доски как проигранные фигуры. Эти пешки слишком много знали. Может, не слишком надо достаточно для того, чтобы тот, кто стоял за их спинами, предпочёл не рисковать. Никитчушка. Стрельцы говорят, что обыскивали обоих, оружия при них не было, а вот шарик малый, крошку и давитую вполне пронести могли в ухи, например. К поробу никто не приближался. — Знамо нет. Стрельцы ведь теперь все тут охраняют. Заметили бы? Вон тот, помоложе, у самых дверей стоял, глаз не смыкая. — Эй, молодец, подойди-ка сюда. Напомни мне с того времени, как заключенных отправили в Поруб. К нему никто не подходил? — Никто вы его, батюшка. — Ни животное, ни человек, ни насекомое. Поднапряги память. Точно никто. — Нет. — А петух? Не, ну, может, муха туда-сюда летала. А так никого. Изнутри доносился какой-нибудь шум. Голоса, песни, плач, крики, возня. «Да нет, вроде», — парень почесал в затылке. «Ну, ясное дело, живые люди шебуршали слегка. Только по лестнице никто не ходил. В дверь не стучали, пристойно себя вели. Трубки курили». «Курили?» Не сразу поверил я. За всё время своей работы в Лукошкине не встречал ни одного курящего человека. Табак в России был завезён царём Петром, а здесь его появление и не планировалось. Так ведь многие немцы трубки курят, даже удивился стрелец. Зеле и дурманные, бесовские, и запах от него дюжезловонный. А им в удовольствие. Вот отсюда из щели дымок чёрный тянулся. Я решил курить супостаты. Странно. Я был внизу и совершенно не почувствовал запах табака. Митяй, обыщи их обоих ещё раз. Ничего нет, Никит Иванович. А что, когда в первый раз обыскивал, что-нибудь было? Нет, покачал головой второй стрелец. Я сам их перещупал, ни в карманах, ни за пазухой, ни в сапогах, крошка хлебная и та не завалялась. Так чего же ты мне тут Дедуктивный метод разыгрываешь. Напустился я на стрельца помоложе. Курили они? Ни трубки, ни огня, ни табака, а он логические размышления строит. Честертон ходячий. Парень страшно смутился и покраснел. Меня отвлекла Ига. Уж очень мрачным стало её лицо. Никитушка, плохо дело. Надо этим жвурикам до заката осиновый кол в грудь вбить. и либо сжечь, либо в землю зарыть, да могилку солью присыпать, чтобы не равен час не встали. Неужели настолько паршиво, — обреченно спросил я. Старушка только многозначительно хмыкнула. Все ясно. Остальная информация не для случайных свидетелей. Но поступить с мертвецами согласно Бабкиному предложению совершенно не представлялось возможным. они граждане другого государства. Если мы ещё вправе судить их по нашим законам, то где и как им устроить похороны частные дело немецкого посла? Тут и так-то не знаешь, каким образом выпутываться. Взяли двоих телохранителей под честное слово, вечером посадили в КПЗ, утром они оба окачурились. Что подумает посол о наших методах ведения допроса? С другой стороны, Баба Яга очень серьёзный специалист в своей области. Если уж она говорит, что надо сжечь или похоронить с колом в груди, то именно так и надлежит сделать, не иначе. Бабка профессионал, лично я с ней спорить не буду. Мне уже приходилось от воскрешших мертвецов ладонькой отмахиваться. Значит, так, ребята, обратился я к ожидающим стрельцам. Грузите обо тело на телегу и везите в немецкую слободу. Передадите с рук на руки. Начальником с вами пойдёт младший сотрудник. Митя, обязательно дождись посла, перескажи ему всё, что Ига советовала сделать с усопшими и попроси к вечеру заглянуть в отделение. Мне с ним ещё раз побеседовать надо. Всё понял, Никит Иванович, исполню справно, не изволь сомневаться. Один вопросик можно по существу, а то Валяй. Вот вы, у стрельца, про всех, кто к поробу подходил, спрашивали. Петуха нашего особо упомянули. Неужто подозрение у вас против него имеется? Нет, буркнул я краснее. Просто был случай подвести его под статью. Совсем понимаешь, спать не даёт. Мельчик сделал умное лицо и умчался на конюшню готовить телегу. Мы с бабкой присели на завалинке, требовалось поговорить. Для начала я высказал свои скромные соображения. Дело становится интригующим, появились первые трупы. Совершенно непонятно с чего. Визиты на армянский склад и в немецкие посольства ясности не добавили. Такое, чтобы подозреваемый умер у меня в КПЗ в первый же вечер по задержании, на моей памяти впервые как-то напрягает чёрный дым, замеченный в дительном часовом. Потом ещё эти мухи, порп всё-таки не мёдом намазан, да и уборной у нас в другом конце двора, с чего же им явиться? Всё так, Никитушка, мудро качала головой баба-яга. Во всём ты в самое яблочко метишь. Хотя сама я в этом деле ничего понять не могу, но чую, хлопот мы с ним огрёбём не хуже, чем с самоханами. У меня похожее предчувствие, так что если я правильно угадал, то версию самоубийства мы решительно отметаем. Что-то или кто-то сумел проникнуть в полуб, заставить охранников принять яд и исчезнуть до нашего появления. Всё так и было, призадумался Ига. Вот только кто это? Ума не приложу. В полуб он мушкой малой проник, на то большое умение надо. А испор об дымом чёрным вылетел. Так да кто вообще колдовство великое не с мелкой сошкой дело имеем. Может опять кощей за старое взялся? Может и взялся, а только кощей на тебя взрыв строить не стал бы. Не его это рук злодейство. Не русское оно вообще. Не было у нас такого. Почему же не было? На первый взгляд Никакого импортного колдовства не заметно. Гномы по Лукошкину не шастают, эльфы не летают, гоблины с топорами не бегают. Даже у взрывного устройства самое что ни на есть русское название — «разрыв трава». «Где вы тут иностранщину заметили?» «Чую!» — развела руками баба Яга. «Что тут скажешь?» Ещё не забвенный Шерлок Холмс советовал не пренебрегать таинственной силой женской интуиции. Шмулинсон заявился сразу после обеда, на 2 часа раньше, чем его ждали. В руках посох, за спиной холщовый мешок, из кармана выглядывает потрёпанная кабала, словом человек готов в дорогу. Проходите и присаживайтесь. И вы всегда так любезны после борща со сметаной, скожите на милость. Нет, нет, я пройду и сяду. Такой грех жаловаться на вашу воспитанность. Когда ближайший этап? Чего? Не понял я. Ой, ну не делайте удивлённое лицо. У моей Сары всегда бывает такое же, когда я спрашиваю, где деньги. Она идёт на базар, имея в кармане рубль. По теперешним временам это финансы. Но масло не мажется, моца пахнет дёгтем, а кукурузной каши так мало, что дети кушают её в две ложки. Где деньги, Сара, спрашиваю я? Так вот она делает такое же лицо. Гражданин Шмленсон. Я вас пригласил не шутки шутить. Я шуткой извиняюсь, гражданин начальник, всплеснул руками извитительный гробовщик. Так и позвольте полюбопытствовать, шо вы хотели услышать напоследок от бедного еврея? — Просто хотел поговорить. — Ну так разговаривайте. — Абрам Иисеевич, — привстал я, — что вы мне здесь комедию разыгрываете? Вы не в Одессе и золотого остапа не получите, а вот за нежелание сотрудничать с милицией... — Шо? — прищурился Шмулинсон, сдвигая шляпу на затылок и оттопыривая пальцы муха. Я не ослышался. Речь шла о сотрудничестве. Скажите мне, что я не оглох. Вы предлагаете мне сотрудничать с вами? Ну, боже мой, я категорически согласен. Что я буду делать? Дайте же мне потрогать наш трудовой договор. А вопросы оплаты обсудим позднее. Все, сдался я. Ответьте мне на один вопрос, и вы свободны. Всего один. Но это даже как-то обидно. Ваш младший сотрудник, придя в мой огромный дом, громко повестил, что меня ждёт жуткий допрос со всеми пристрастиями, что по моим пейсам в любом случае Магадан плачет. Но чистосердечное признание скостит лет 10, так что к 70 я буду на свободе. Царь сказал Абрам: "Сдавайся немедленно, в 75 я ещё не буду сморщенной старухой. Возьми тёплые носки, и отправляйся, а не то впаяют два срока". Она пожарила мне куру в дорогу. Где, Митька? Я повернулся к Игее и двали не с нервным тиком. Да к се Слободе немецкой не вернулся ещё. Начала была моя хозяйка, но её прервали. В двери без стука вломился молодой стрелец, тот, что дежурил у входа, и задыхаясь доложил: "Батюшка, с искной воевода, немцы!" "Что, орёшь? Как белорусский партизан?" — Еще скажи танки, мотоциклисты и отборной дивизии СС. — Если из немецкой слободы, то пропусти. — Да вся слобода сюда идет. Всем миром маршируют с камнями и палками. Хотят все отделение дотла спалить. — Что за бред? Где Митька? — Ворота бревном подпирает. — А посол немецкий где? — К царю побег. На твою милость жаловаться. — Да. Он виж за ворота, а к сотруднику твоему пастор местный пристал, скажи да скажи, зачем приходил. Ну он и объяснил: "Дескать, охранников ваших замели, а теперь и чупырями вернули. Делайте с ними, что хотите. А если кто возмущение проявлять будет, так и в общем по закону". Священник бледный стал, как поганка. В кирху ихнюю забежал, начал своих скликать. Мы это развернулись, Да во брат пошли, осмотрим, за нами вся немецкая слобода идёт с песней. Буквально в ту же минуту раздался грохот булыжников, брошенных в наши ворота. Я торопливо натягивал китель, Ега взялась за ухват, а гражданин Шмулинсон, выглянув в окно присел в уголке, надвинув шляпу на нас. Ша, меня тут не было. Живым я больше прикажусь родной милиции. Мы выскочили на крыльцо. За нашим забором организованна бешеная толпа. Был слышен нающий голос священника, вдохновенно орущего на чистом немецком что-то о превосходстве арийской расы. Хотя я в школу учил английский, но общий смысл его призывов был понятен без перевода. От напирающих людей забор буквально прогибался. Двое стрельцов, дежуривших при отделении, выпрыгли кобылу и прижали телегой трясущиеся ворота. Со всех сторон раздавались удивлённые крики народа. Немчура нашу милицию атакует. Всё. Я полез на телегу. Если их не остановить сейчас, то горячие лукошкинцы полезут нас защищать, и всё кончится грандиозной братоусобицей. Моё появление на дворотах и вызвало шквала оскорблений. Дум коп, убийца, русище швайн, палач, отомстим за гибель Ганца и Жоры. Граждане немцы, заорал я во всю мощь, рискуя сорвать голос и надеясь быть услышанным. Вы находитесь во власти жестоких заблуждений. Ваши действия ведут к нарушению законности и порядка. Предлагаю немедленно разойтись по домам. На все вопросы я пунктуально отвечу перед вашим представителем, гражданином Кнутом Шпицрутенбергом. Найн! Нет! Здесь и сейчас дружно взревели крепкие немецкие парни, а из всех переулков, засучивая рукава, уже спешил на выручку наш народ. И столкновение казалось неизбежным. Хорошо. Я готов к откровенному разговору, но прекратите кричать все сразу. Пусть говорит один. Посвящавшись Немцы выдвинули вперёд маленького незаметного человека в коричневых одеждах католического пастора. Он говорил по-русски очень неплохо, хотя и с явными проблемами в склонениях и падежах. Мы требовать ответа за смерть двух честных солдат и за хранение нашего посла. Всё ясно, сам факт их гибели я как начальник отделения не отрицаю. Граждане Жуков и Ггенцоллерн были арестованы по подозрению в нападении на работников милиции. Их доставили сюда и посадили в камеру предварительного заключения. Они ни в чём не виноваты, перебил священник, и толпа поддержала его согласным гулом. Все обвинения были ложными. Мы знают этих людей как честных немцев, а им и не выдвигалось никакого обвинения. Я же сказал, задержаны по подозрению. Степень виновности определяет суд, а мы лишь подготавливаем материалы дела. Но сегодня утром, спустившись за ними для предварительного допроса, было обнаружено, что оба задержанных мертвы. Причины смерти выясняются. Вы убили их, а не отравлены. Кто, как не вы, могли дать яд? А зачем Я перешёл в наступление, упрямый немецкий пастор нравился мне всё меньше и меньше. С какой целью милиции было травить граждан чужого государства, даже не допросив их ни разу? Какой смысл арестовывать, прятать в поруб, давать яд, а утром следующего дня возвращать обратно? Это есть демагогия, факт на лицо. Наши честные немцы мертвы. Вы забадали меня вашей честностью. В свою очередь взорвался я. «Между прочим, у нас на руках были серьезные улики для предъявления обоим очень весомых обвинений. Но кто-то не хотел, чтобы они заговорили. И уж будьте уверены, я выясню, кто этот кто-то, и он получит свое на всю катушку». Священник хлопал глазами, забыв закрыть рот, но не находил, что сказать. Жители Немецкой слободы тоже под успокоились и, будучи по натуре людьми законопослушными, перестали давить на наш забор. По центральной улице бодро двигалась стрелецкая сотня Еремеева, а со стороны царского дворца громыхая неслась карета посла. Ещё раз убедительно прошу всех разойтись. Обещаю, что проведу самые тщательные расследования причин гибели ваших соотечественников. В интересах следствия Определённую информацию я не имею права открывать, но она обязательно выведет нас на настоящих преступников. Мы не верить русскому полицейю. Мы требовать казни всех служащих отделения, особенно тот длинный парень, что хотят надругаться над телами наших погибших товарищей. Если наш сотрудник допустил серьёзное служебное нарушение, Он будет наказан по всей строгости устава. Нет! Мы требовать казни всех, продолжал бесноваться пастор, но прочие немцы уже смущённо молчали. По-моему, до них стало доходить, в какую опасную игру их втягивают, яростный вопльи духовного пастора Кнут Гамсунович вылез из кареты, резко бросил пару коротких фраз на немецком, и вся толпа, послушно построившись в колонну по четыре, строевым шагом отправилась во Сваяси. Злобный пастор Семенил в самом хвосте что-то бормоча себе под нос. Я должен просить у вас извинения, Гер Ивашов, поклонился посол. То, что произошло, досадная ошибка, невероятное помутнение рассудка, это просто Невероятно для немецкого народа. Мы чтим законы, уважаем порядок и никогда бы не подняли бунта против государственной власти. Надеюсь, мы найдём способ забыть обо всём этом за штофом хорошего шнапса и порцией настоящих немецких сосисок с горохом. Конечно, я помахал ему рукой, обещая держать вас в курсе хода следствия. Благодарю, Позвольте откланяться. Куда-то спешите. Пороть! Даже удивился моей непонятливости пасов. Стало быть, сегодняшний вечер в немецкой слободе пройдёт под знаком массовой экзекуции. Ну что ж, похоже и мне не грех перенять кое-что из социального строя соседних держав. Митька! А ну вылезай, мерзавец!